«Никита, чё это ты опять в моей горнице топчешься? Зелья кончились». И ягарь глухо расхохоталась. А взгляд, что крючок острый. Никита чуть под ноги не плюнул. Вот тебе и ушибленная на голову. Кончились ягарь. Язык твой длинный закончится может. Старуха цыкнула, но хвала богам примолкла. Выдала ему полное лукошко и велела убираться с глаз долой. Никита и сам хотел скорее уйти. «Опуще того». Швырнуть склянки в самый дальний угол. Или нет? Нездержавшийся воин потер грудь, будто это могло унять клубившуюся там маяту. Уже третий день Алена глаз не размыкала. Дочка извелась вся. Лучших лекарей велела звать, даже волхвов уговорила прийти. Совет роптал. Много чести для веды. Пусть даже она мать княгини, но огня заупрямилась. Такого шума наделала. Та кричала и ногами топала, что ей уступили. Никита и сам удивлен был. А еще обижен. К нему, значит, забежал у пару разочков всего, а около матери днями целыми сидит. И вроде понимал, что глупости думает. Дочь ему и подарков принесла. И обнимала долго. Но вот поди ж ты. Все равно мало. И за Алену страшно. Никита стиснул лукошко так, что оно захрустело. А если болезнь возьмет свое? По спине протянула ознобом, а на горло будто камень навалился. Не продохнуть. Никита ускорил шаг, но стоило войти в горницу, он горько пожалел, что тревожился о здоровье Веды. Открыла она глаза. А около постели Олены сидел Еремей. «Смотрю, ты в лекаре подался», — зарычал, глядя на довольного воина. «На вот», — швырнул ему локошка, — «держи», — и ушел, хлопнув дверью.